чем дальше мы от яркого летнего солнца, тем они бледнее. «У маме ведь девичья фамилия совсем не Пикар. Она ж была Дюран». «Знаю», — шепчу я в ответ. Когда они училась в пятом классе, им дали задание начертить генеалогическое древо своей семьи. Она попыталась раздобыть информацию о корнях мами через интернет, но в 1940-е годы в США прибыло столько мигрантов с фамилией Дюран, что она в конец запуталась — Аня тогда копалась заданием целую неделю и злилась, что я не удосужилась поинтересоваться прошлым маме до того, как бабушкина память начала давать сбой. Может, она ошиблась и написала не ту фамилию, предполагает Анне. Ну, написала Пикара, а имела в виду Дюран? Возможно. Вял, отзываясь я, понимаю, что ни одна из нас в это всерьез не верит. Сегодня маме была совершенно такой, как прежде. Она точно понимала, о чем говорит.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 Миссис Салливан и миссис Кунц сказали, что ее родители, видимо, умерли. Маме было, кажется, лет семнадцать, не больше, когда она ехала из Парижа. А потом, судя по всему, она познакомилась с своим прадедушкой и полюбила его. «И вот так, типа, все бросила?» — не унимается Анни. «Как же она могла? Неужели ей совсем не жалко было?» Я качаю головой. «Не знаю, солнышко». Глаза у Анни превращаются в щелки. «Ты что, ни разу у нее не спрашивала?» Она сверлит меня взглядом, и я чувствую, что ее ненадолго исчезнувший гнев теперь вернулся. Спрашивал, конечно. Когда мне было столько лет, сколько тебе, я частенько расспрашивал ее о прошлом, просил рассказать, как она жила. Мне очень хотелось поехать вместе с ней во Францию, чтобы она показала мне, где и как она жила, когда сама была ребенком.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 Я стою перед открытым холодильником, надеясь, видимо, что ужин материализуется из пустоты. Целыми днями, занимаясь приготовлением пищи для других, я совсем не забочусь о том, чтобы заполнить собственный холодильник. «В морозилке есть пачка «Хелси choice раздается голос Ани у меня за спиной, я оборачиваюсь и улыбаюсь ей. «Похоже, мне пора наведаться в супермаркет». «Не, не надо», — отвечает Таня. «А то я наш холодильник не узнаю, если он будет набит едой». Еще подумал, что ошиблась с домом. Ха-ха, очень смешно, усмехаюсь я. Захлопнув дверцу холодильника, открываем морозильную камеру, в которой обнаруживаются две формочки со льдом, полпакета печенья с арахисовым маслом, пакет мороженого зеленого горошка и, как и обещала Анне, пачка полуфабрикатов, замороженный ужин, хелси Choice. По-любому, мы же уже ели, добавляет Таня, помнишь, роллы с лангустом?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 «Выпустишь меня, пока типа не задушила?» Смутившись, я отпускаю ее. «Я не очень представляю, как быть с мами, говорю я, глядя, как Анни берет со стула спортивную сумку и закидывает ее на плечо. «Может, ей все это просто привиделось?» Анне застывает. «Ты о чем?» Я пожимаю плечами. «Она ведь теряет память, Анне. Ужасно, но такова это болезнь. Болезнь Альцгеймера».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 Я смеюсь. Конечно. А потом отправлюсь на шопинг в Милан, покатаюсь на лыжах в швейцарских Альпах. Ну, ну и, наверное, поплаваю в Гондоле по Венеции. Анни сердито щурится. Ты должна съездить в Париж. До да меня доходит, что она говорит серьезно. Детка, мягко отвечаю я, это почти невыполнимо. Но ты только представь, на кого я оставлю кондитерскую? Я же одна в ней работаю. — Ну так закрой ее на несколько дней, или я поработаю после уроков. — Родная моя, да ничего из этого не получится. А сама думаю о том, что того и гляди, вообще все потеряю. — Ну, мам! — Аня, ты уверена, что маме завтра вообще вспомнит об этом разговоре? — Вот поэтому ты и должна горячится Аня. Ты что, не видела, что для нее это реально важно? Она, она хочет, чтобы ты узнала, что случилось со всеми этими людьми. Ты не можешь ее так подвести. Я вздыхаю. мне это казалось, что они лучше разбирается в ситуации и понимает, что ее прабабушка часто городит полную бессмыслицу. А начинаю я, но она меня обрывает. Может, у нее это последний шанс? Может, это наш последний шанс ей помочь? Я опускаю голову.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 Но все слова Мэтта меня ранит по-настоящему, ведь именно для этого они и сказаны. Но, с другой стороны, последняя его реплика мне на руку. Мэт попал пальцем в небо. Мама никогда не дрожила кондитерской так, как бабушка. Для мамы заведение было обузой. Лишись мы его раньше, при ее жизни, она, пожалуй, только порадовалась бы, с удовольствием сняв себе ответственность. «Возможно, ты прав, Мэтт».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 Появляется Анни, прежде чем снова уйти в школу. Она снует по кухне и со мной почти не разговаривает. Интересуется только, успела ли я посмотреть, что там с заказом авиабилетов в Париж. В 11 часов кафе пусто. Я таращусь из окна на пеструю листву на Мейн-стрит. Сегодня ветрено, и из деревьев время от времени срываются листья. Точно легкие изящные птицы, огненно-рыжие и дубовые, ярко-алые кленовые.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 Альбер Пикар. Через секунду Google выдает результаты поиска. Во Франции существует аэропорт под названием Альбер Пикарди. Но вряд ли он имеет хоть какое-нибудь отношение к списку Мами. Тем не менее, читая о нем в Википедии, и еще раз убеждаясь, что речь идет о региональном аэропорте, обслуживающем населенный пункт Альбер. В Пикардии, местности на севере страны. Тупик. Возвращайся и просматриваю другие сведения. Вот Фрэнк Альберт Пикар. Ну, это американец. Юрист родился и жил в Мичигане, умер в начале 60-х. Он не может быть тем, кого я ищу. У него нет никаких привязок к Парижу. Еще несколько Альберов Пикаров...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 В Париже оказывается 8 совпадений, 4 из них обозначены как S. пикар». Записываю и эти номера и повторяю поиск для каждого из оставшихся имен. «Лен», «Клод», «Ален», «Давид», «Даниэль». В результате я получаю список из 35 телефонных номеров. Я возвращаюсь в Google, чтобы понять, как позвонить во Францию из Соединенных Штатов. Нацарапав на листке и эти инструкции, кладу перед собой номер телефона первого пикара –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 Она уехала из Парижа в начале 40-х годов. Женщина звонко смеется. Этому Альберу только 32. А его отца зовут Жан-Марк. Так что он не тот, кого вы ищете. Простите, я смотрю на свой список: а не знакомо ли вам имя Сесиль Пикар или Элен Пикар, или Клод Пикар, а может, Роза Дюран? Или Роза Макена? Нет, отвечает женщина. Ну ладно, обескураженно реагирую я. Спасибо, что уделили мне время, и надеюсь, что с Альбером у вас все наладится. А я надеюсь, что его переедет такси. Фыркает женщина. Номер отключается, а я так и стою, с трубкой в руке. Я встряхиваю головой, дожидаясь гудка, и... Набираю следующий номер.